Кто поддался власти леденящей страсти, тот навеки сгинул в мрак холодной льдиной. В этом море стужи гибнут ваши души, и никто не в силах им вернуть былой огонь. Форт Роял Немного огня — середина пути. Немного огня тебя может спасти. В блеске обмана — обмана. Пикник Часть третья Черный полдень. Глава 11 очнулся, когда в мягкой тишине подземелья прошуршал странный отзвук открыл глаза кругом лишь тьма. Попытался сообразить, что именно вырвало из забытия, и вдруг расслышал терявшееся на фоне журчания струйки воды по Будто по камням скрежетали сотни легоньких коготков. Что за напасть? Я лихорадочно зашарил по карманам в поисках зажигалки, но щелчок колесика лишь выбил десяток длинных искр, не воспламенив газ. Впрочем, хватило и этого. Цоканье когтей стремительно унеслось прочь. Вовремя очнулся, ничего не скажешь. Так бы проснулся без носа или ушей, если б вообще проснулся. Кстати, ничего отгрызть не успели судя по ощущениям все органы и конечности были на месте и не только были но и жутко болели особенно этим отличалось предплечье правой руки хотя отбитые ребра и простреленный бок если отставали то не намного. Я до ломоты в зубах напился ледяной воды затем оттянул рукав фуфайки и сунул в встылую лужицу кисть женя отступила от холода закрутила суставы но это ничего отогреюсь жарко мне Словно в груди раскаленная топка полыхает. Умывшись, я поднялся на ноги и побрел к выходу. Ни черта не видно. Стена, другая стена, поворот, очень низкий потолок. Подождав, пока из глаз перестанут сыпаться искры от удара головой о каменный выступ, я продолжил осторожное продвижение вперед. и уже за следующим поворотом стало самое малость светлее. Тусклое свечение пробивалось сквозь заваливший проход снег. Дошел. В небольшом предбаннике я остановился проверить снаряжение. И, надо сказать, много времени на это занятие не ушло. Из оружия и вовсе остались только трофейный ПМ да злосчастный нож. Захотелось даже выкинуть его, но решил не торопиться. Эту ставку можно разыграть. Опять же, с ножом меня просто прибьют. И без него еще и пытать станут. Да и не в моем положении вещами раскидываться. С вещами и без того полный швах. Штуцер посеял, меховушки потерял, мешок обломками завалило, жратвы совсем нет. Фуфайка мало того, что в трех местах прострелена и вся в крови перепачкана, так еще вдобавок и острыми листьями северных деревьев посечена. Ну ладно, нечего рассиживаться, идти пора. Идти, а куда? Уж точно не к снежным пикам. Без оружия и припасов мне и суток на севере не продержаться. В форт возвращаться надо, тем более что со снежными людьми. Мы уже повстречались, век бы их не видеть. Значит, форт. Только сначала придется за Витрицким завернуть. Хотя есть ли в этом смысл? Даже если рейнджеры парня и не заметили, одному мне его из ямы точно не вытащить. Неважно, надо за ним идти, и все тут. Так не гони, зачем время терять и рисковать на снежных людей наткнуться? Считаешь, лучше оставить парня в яме замерзать, без посторонней помощи ему не выбраться? Его проблема Мне никто никогда не помогал. Стоп, а Ермолов, Ян Карлович, Денис, Гамлет, они как? А у них свой интерес был. У тебя тоже есть. Камень портала в яме валяется. Да и возвращаться одному в форт не очень здорово. Замучаешься с начальством объясняться, где бойцов растерял. Так хоть один свидетель будет. Хватит. Оборвав бредовый внутренний диалог, я натянул нитяные перчатки и тихонько проломил заледенелую корку наметенного ветром снега. Выглянул наружу, а там солнечные лучи уже подсвечивали небо нежно-розовым оттенком. Только светает? Почти сутки, что ли, в пещере провалялся? Быть того не может. Или может? Аккуратно расширив отверстие, я выбрался на восточный склон горы и прижался к скальному выступу, прикрывающему выход из подземелья. Вроде никого. Это и не удивительно. После такого взрыва выживших искать не станут. Зуб даю, рейнджеры свалили прежде, чем пожар потух. Но все равно по дороге идти слишком опасно. Надо к лесу двигать. Скатившись по склону, я постарался как можно быстрее миновать открытое пространство и сразу рванул под прикрытие деревьев. Лучи солнца мелькали через полупрозрачные синеватые листья, серебристый иней покрывал ставшие белоснежно-ледяными ветки Лес казался замерзшим и ожидающим прихода весны. А ее и не будет. Фу, совсем запыхался. Хорошо хоть сегодня чувствую себя более-менее сносно. Бог, конечно, ломит, но, если учесть вчерашнее событие, еще легко отделался. Минут через десять блужданий по лесу удалось отыскать заметенную снегом охотничью тропу. И я начал пробираться к месту вчерашнего нападения снежных людей. Что иду правильно не сомневался, из-за деревьев проглядывала знакомым ориентиром вершина холма. На опушке я развязал ушанку и прислушался. Тишина. Ну что, рискнем? Рискнем! Куда деваться? Я припал к снегу и, стараясь не шуметь и не раскачивать высоченные стебли северной крапивы, начал рыскать по округе в поисках ямы. Вскоре легкий ветерок донес запах мертвечины, а потом в траве мелькнуло светло-синее пятно. Лыжного комбинезона. Коля! Как на грех лица было не разглядеть. Человек сидел спиной. Я насторожно огляделся по сторонам, не ловушка ли это на живца, и начал медленно подбираться к Ветрицкому. Страшно, бля, очень страшно. Но так как крикнешь его и словишь пулю: Нет, шуметь нельзя, никак нельзя. Коля встрепенулся, когда нас разделяло не больше двух метров. Он вдруг завалился на спину и выкинул в мою сторону руку с пистолетом-пулеметом, но я успел перехватить его запястье и ткнул кедр дулом в снег. Свободной рукой сдавил горло. Немного побрыкавшись, Витрицкий обессиленный обмяк и затих. Коля! прошептал я, разуй глаза, это я. Лед! Изумленно уставился на меня Николай. Вернулись? Как видишь, мне не без труда удалось вынуть рукоять кедра из судорожно сжатых пальцев. Олень. Даже с предохранителя не снял. «Выбрался как?» — спросил, проверяя оружие. Парня начала бить крупная дрожь. «Не помню. Вы ушли, машина подъехала. Я под мертвого зверя залез. Сверху труп скинули. Меня совсем придавило. Кровь, вонь. Всю ночь вас ждал. А начал вылезать. Не могу. Нога не шевелится. Трупы закоченели. Я под ними. И холод адский. Телепорт где?» Встряхнул я Витрицкого, обрывая зарождающуюся истерику. — Камень, который колдун кинул, я его в карман убрал! — ответил тот и вновь схлипнул. — Знаешь, как страшно! Я уж думал, не выберусь, так и сдохну в этой дыре, а вы убежали! Вы же меня замерзать оставили! Лучше б, если нас, рейнджеры, перестреляли! Я закинул ремень с кедром себе на плечо и ухватил Николая под руки. Оттащил подальше от дороги. Как только выбрался альпинист хренов. — Думал, вы вернётесь. Идти можешь? Только ползти, и то с трудом. Зашибись, блин. И что делать? Забрать камень и бросить парня здесь? Шутка. Дурацкая шутка. И выбрав крапивину потолще, я перерубил её одним резким ударом ножа, потом срезал ещё несколько штук, и хоть промершие стебли толком не гнулись, совместными усилиями нам с Колей всё же удалось сплести что-то отдалённо напоминающее волокушу. Клипкая конструкция грозила развалиться в любой момент. Ну да нам бы только до границы доползти, а там портал откроется. «А Макс с Жаном где?» — Отвлекся вдруг Витрицкий от перекручивания стеблей. «Вот, блин, ненавижу отвечать на подобные вопросы». «Есть два варианта!» — буркнул я. «Какие?» «Нехорошие!» — сообщил я, перетаскивая на волокушу. «Либо в аду, либо в раю. Где же еще? — Почему тогда нехорошие оба? — Ну, в раю, по идее, должно быть неплохо, но при нынешнем образе жизни лишняя дырка в голове скорее послужит пропуском вниз, нежели билетом наверх. — понятливо протянул Витрицкий, пытаясь поудобнее устроить негнущуюся ногу. — Вот тебе и а! — Ну, поехали, что ли? — прошептал я сам себе и взялся за стебли. — Придется на дороге светиться. По лесу пройти с такой ношей нечего и пытаться. Пока дотащил витрицкого до обочины, взмог. Дальше дело пошло легче, но начавшаяся от перенапряжения головная боль со временем лишь усиливалась. Правое предплечье жутко чесалось, а рана в боку опаляла внутренности обжигающим огнем. «Ерунда, прорвемся, прорвемся, прорвемся. Словно завораживающая мантра, это одно единственное слово крутилось в голове, заставляла передвигать ноги и перехватывать выскальзывающие из рук обрубки стеблей. прорвемся, прорвемся, прорвемся вверх по холму, вниз с холма, вверх по холму, вниз с холма руки налились свинцом дыхание сбилось и едва удавалось переставлять ноги. Но вон уже и граница, неужели дополз быстрее быстрее. Вот тебе и осторожность! Прям напрямик через поле, как два верблюда по пустыне. Нарвемся на патруль, хана». Небо постепенно светлело, стена, искрившегося над границей воздуха, надвигалась и становилась все выше и выше. Для продвижения требовалось прилагать все больше усилий. Теперь уже мешал двигаться не столько вес волокуш, сколько давящее сопротивление искаженного магией пространства. Неожиданно в один миг наступила ночь, на небе засверкали ледышки звезд. Я вздохнул в студеный воздух и закашлялся. Как яд или замораживающая анестезия по телу стремительно распространился леденящий холод. Боль в правом предплечье вспыхнула с новой силой, от запястья вверх побежало огненное покалывание. Вскоре уже всю руку охватило невыносимое жжение. Это сбивало с ритма и ломало круговерь мантры. Я споткнулся и едва не растянулся на дороге. И сразу, сразу кругом вновь день. Обнаружив себя посреди поля, я замер как вкопанный и через затмившую взор розоватую пелену несколько мгновений тупо рассматривал открывшийся вид. Покачивающиеся на ветру деревья, чистое поле, дорога на Лудино, остановившийся на обочине УАЗик. УАЗик! Рейнджеры! Я рванул было к лесу, но пелена перед глазами оказалась вовсе не галлюцинацией. Ослепив черной мокрой тряпкой, она сдавила и вывернула наизнанку. Миг непроглядной тьмы, и вывалившись на другом конце сработавшего телепорта, я со всего маху рухнул на бетонный пол. Только поднял голову оглядеться, что за подвал, и меня скрутил приступ тошноты. Внутри взорвался начиненный напалмом снаряд. И несколько мгновений было непонятно, вспыхну как факел или отделаюсь ожогами первой степени. Но нет, отпускать начало. Жан, сволочь такая, меня же так поджарит! Или запекусь, заживо. — Коля! — сплюнув кислую слюну, позвал ей потерзудящую кисть. — Коля, ты где? — там остался. Нет, это вряд ли. В подвале было темно, лишь через пролом в кирпичной стене Почти у самого потолка проникали тусклые лучи дневного света. Глаза немного привыкли к скудному освещению. Я различил лежащего у дальней стены Витрицкого. «Коля, чего молчишь?» — недовольно прикрикнул на него. А в ответ тишина. Этого еще не хватало. Я поднялся на ноги, кое-как добрел до валяющегося на полу Николая и перевернул его на спину. «Зашибись!» Во весь лоб у парня расплылся здоровенный кровоподтёк. Шишка будет просто огроменная. Обо что это он так приложился? В стену впечатался. Но дышит, а это главное. «Коля, запарил!» Возмутился я и отвесил несколько пощечин. Эффекта ноль. Блин, мне его фиг вытащить отсюда. Я перебрался к пролому в стене и высунулся наружу. а большой шутник был!» Маяк телепорта он разместил вовсе не в подвале, как показалось мне поначалу, а на предпоследнем этаже полуразвалившейся кирпичной башни, с которой открывался вид на весь мельзавод. Рядом возвышалось порушенное здание элеватора. Немного правее было завода управления. И как отсюда спускаться? Морщись при каждом шаге от боли, я стал обходить комнату и вскоре обнаружил, что один из ржавых листов железа прикрывает выход на покосившуюся лестницу. «Ага. Нам сюда». Я, выволок за собой Витрицкого, начал медленно пробираться вниз, и ступени принялись скрипеть и ходить из стороны в сторону. Но даже так спуститься получилось лишь на два этажа. Дальше лестница обвалилась и железными обломками ржавела на дне темного колодца. «И куда теперь?» Высунувшись в небольшое квадратное окно, я обнаружил немного ниже заснеженную крышу пристроя. Спустив туда Николая, парень при этом даже не хрюкнул, Мне без особого труда удалось перетащить его к самому краю. А вот дальше дело застопорилось. Не в сугроб же прыгать. Хотя что еще остается? И Коля полетел вниз. Я следом. Приземление оказалось не таким уж и мягким. Голову пронзила острая вспышка боли, и пару минут я провалялся в снегу, пытаясь прийти в себя. Немного очухался и, ухватив под грудки Витрицкого, поволок его прочь. Поволок, поволок, поволок. Да так с территория мельзавода и выволок. А когда вывалился из пролома в частично разобранной, частично порушенной ограде, то вытер с лица испарину и оглядел пустоту дороги. Ну и куда теперь? Нет, понятно, сейчас на хутор тащиться и попутку искать, чтобы в форт уехать. А дальше что? Полная неопределенность. Одно ясно точно, через западные ворота возвращаться нельзя. Это территория Лиги. У западных ворот меня в два счета прижучат. С восточными ситуация аналогичная. Тот район контролирует гимназии. И без колдунов в этом деле тоже не обошлось. Выходит, остаются юго-восточные. Там народ так и прет, И в толпе проще простого затеряться будет. Задумавшись, я не сразу обратил внимание на конское ржание и размеренный перестук. А когда сбросил оцепенение и, отпустив Витрицкого, выскочил на дорогу, то едва не угодил под копыта тащившей сани пары лошадей. — С дороги! — рявкнул кряжистый пожилой мужик, доходящий до колена вышерканной шубейки, и замахнулся кнутом. Ну, я уже перехватил поводья и нацелил на него кедр. — Вылезай! — скомандовал, чувствуя, как начинает ходуном ходить в руке увесистый пистолет пулемет Возница выскочил из саней, продолжая сжимать в руке кнут. — Не дури, убери волыну! — потребовал он. «Не дергайся, патруль!» — представился я и кивнул в сторону Витрицкого. «Раненого в форт отвезти надо!» «На хутор ближе будет!» Мужик оценил разделявшую нас дистанцию, тяжело вздохнул и кинул кнут в сани. «Ты не умничай!» — перебил я. «Бери раненого и грузи!» Возница поправил лохматую меховую шапку и решительно подошел к Николаеву. Я подождал, пока он перетащит парня на заднюю лавку, Потом уселся рядом с Витрицким и скомандовал. «Трогай! На хутор! форт! К южным воротам!» Возница не произнес ни слова, только взмахнул поводьями, и лошади нехотя потрусили по дороге. Вскоре мельзавод остался позади, и кругом потянулись унылые пустоши ляховской топи. Сани время от времени подпрыгивали на кочках, и меня раз за разом прикладывало заднюю спинку. С каждым таким ударом боль в боку разгоралась сильнее и сильнее. Вскоре сжение охватило всю спину, и не получалось думать ни о чем, кроме надвигающегося беспамятства. Кедр давно уже просто валялся на коленях, сквозь пелену боли прорывались лишь размазанные пейзажи топи. В голове звенело, и усталость тяжким грузом давила на плечи. Иногда возница оборачивался, и тогда я хмуро зыркал на него в ответ. И, видимо, взгляд у меня был достаточно недобрый. Поэтому мужик моментально отворачивался обратно к лошадям. Оно и к лучшему. Решил он выкинуть нас из саней, вряд ли смог бы этому воспрепятствовать. Не стрелять же в него в самом деле. Когда справа показалась стена форта, я чуть было не распорядился править к восточным воротам. Но удержался. До юго-восточных ворот всего ничего осталось, потерплю. К этому времени я уже почти ничего не видел и обессиленно распластался на скамье. Наверное, даже несколько раз терял сознание. Ничем хорошим это закончиться не могло. Ничем хорошим это и не закончилось. Один из кратких мигов забытия обернулся падением в снег. От удара лицом о дорогу сознание прояснилось. Я смахнул потекшую из разбитого носа кровь и увидел, что выбросивший нас с Колей на обочину мужик развернул сани и нахлёстывает лошадей. Сука! Где кедр? А нету кедра! Ладно, пусть подавится. Как-никак довез нас почти до ворот и выкинул уже на задах палаток на торговом пятачке. Совсем немного пройти останется, а там продавцы, дружинники, возвращающиеся в форт торговцы. Кто-нибудь да поможет. ПМ еще при мне, так что добрый самаритянин, он же бескорыстный альтруист, отыщется непременно. Я попытался встать, но земля сразу ушла из-под ног, а небо бешено крутанулось перед глазами. Вторая попытка подняться тоже ни к чему хорошему не привела. Тело обмякло, в голове зашумело, а уши словно залепили восковыми пробками. Приплыли. Но ничего, полежу немного, оклемаюсь. Не дали. Почти сразу надо мной склонился какой-то тип, и оказывать мне первую помощь он точно не собирался. Почувствовав, как начали шарить по карманам, я сбросил оцепенение и потянулся за пистолетом, но рукоять просто вырвали из ладони. Ах ты сволочь! Надвинутая на лоб меховая шапка, высоко поднятый ворот тулупа и темные солнцезащитные очки помешали разглядеть лицо. И все же возникло ощущение, будто мы уже встречались. Вот вспомню. Ты что там делаешь? Строгий округ спугнул мародера, и тот метнулся прочь. Заскрипел снег под ногами, я кое-как приподнялся на локтях, глянул. Ко мне шла компания из пяти крепких парней, братья. Точно, вон Гриша Комиссаров, приятель Клима впереди. На перерез им из торговых палаток выскочили трое дружинников. «Эй!» — окликнул один из них беглеца. «Стоять!» — тот даже не обернулся. Грохнула пара одиночных выстрелов, но бестолку. Вор уже скрылся за торговой палаткой. «Боря, за ним!» — скомандовал тогда пожилой старшина. Молодой дружинник резко сорвался с места и помчался в догонку за грабителем. Остальные двое взяли на прицел братьев. «Что здесь происходит?» — потребовал ответа старшина. «Не видите, людям плохо!» — спокойно ответил Гриша, склоняясь над Витрицким. «А ну назад!» — переводя автомат с одного брата на другого, рявкнул служивый. «Отошли от них, быстро! Живо! Я кому сказал?» Братья выполнять приказы не стали. «Вы чё, мужики, совсем попутали?» — возмутился кто-то из них. «Оно и понятно. в пятером они двоих автоматчиков легко раскатают. С другой стороны, с дружиной особо не повоюешь». Молчать, шаг назад, быстро! Не унимался дружинник и приказал подчиненному: беги за лейтенантом, скажи по ориентировке парня задержали. Задержали? По ориентировке? Это меня то? Что это за херня собачья? Я подорвался прояснить ситуацию, но мрак в голове сгустился, полыхнул огнем и отправил в забытие. Сначала откуда-то издалека еще доносились обрывки слов, но вскоре смолкли и они. Полный аут.